Откуда идиос? От девок-нибудь, да? Нет, из института. А, а куда идешь? К, к, к девчонкам, да? Нет, в библиотеку. Опа, в библиотеке девчонки есть? <социт> к пьяному музыку, ему под забором, Ой, наклоняется милиционер. <связать> эй, эй, шесть, человек, шесть. гражданин, идти сможешь? Идти нет, выпить да. <связать> и хозяйка. Гости напились и опять порвали скатерть. А ты пробовала новый пальц? Пробовала! Изжога! <свят> <свят> <Радио -соу .ру> <свят> э, скажите, пожалуйста, а как отличить настоящую денежную банкноту от фальшивой? Э, очень просто. Если она настоящая, то будет одна полоса. Ага. А, а если две полосы? А если две, поздравляю! Мы беременны. Oh, oh, oh, oh, oh. Run it, run it, а я свою плазку так не желаю. Жайка моя, говорю. Рыбка моя, говорю. Птичка моя, говорю. А она что? Ой, а она, она, она, она уши растопырит, глаза выпучит, клювом щелкает. <связь>